Глава 14. Враг еще наступает, а люди уже пишут исторические трактаты о дне веспов. Они записывают события, произошедшие в Восточной Европе, стремительное распространение заразы по континенту, ограниченное второжение веспов в Азию и Северную Америку, предпринимаемые условия и проигранные сражения. Они составляют график реакции в мире на трагедию. США перекрывает все сухопутные и морские границы. Австралия полностью изолируется от остального мира. На Дальнем Востоке происходят вооруженные столкновения между Японией, Китаем и Северной и Южной Кореями. Своё мнение излагают видные персоны, пишутся книги, в то время как всё пространство между убежищами, где они укрываются, заполонили веспы а на улицах людей по-прежнему подкарауливает смертельная угроза. И я нахожу в этом положительные стороны. В такой критический момент смотреть вперед – это свидетельство силы человеческого духа, это свидетельство веры в благоприятный исход, и в нынешний ненастный день такая вера очень важна. Поэтому я обращаюсь ко всем этим историкам. Пишите. Вы уже творите наш новый храбрый мир. Обращение премьер-министра к нации. Только аудио. 11.00. Суббота, 19 ноября 2016 года. «Я могу подготовить вас к жизни в тишине», — сказала я. «Слушайте». Мы собрались все вместе, расселись на земле рядом с опрокинутым Лендровером, чтобы Глен также мог слышать. Мы предприняли еще несколько попыток его освободить, но тщетно. Он стонал и хрипел от боли, когда мы прикасались к рулевому колесу, а когда мы попытались выточить его в бок, он пронзительно закричал. Я увидела это по реакции своих близких и порадовалась, что сама ничего не услышала. Я предложила отправиться к блокпосту за помощью, но мама сказала, что оттуда по-прежнему время от времени доносятся выстрелы, а в веренице застывших машин вспыхнули новые пожары. Они с папой опасались, что если мы сообщим о своем присутствии, это принесет не помощь, а одни только неприятности. «Ощущение чего-то неправильного», — продолжала я. «Ты видишь человека, знаешь, что он рядом с тобой, но не слышишь его голос». Линна сидела на небольшом камне. Джуд стоял позади нее, положив руку ей на плечо и подавшись вперед. Мама и папа присели на корточки рядом с Лендровером. Папа держал Глена за руку. Я не видела, слышит ли нас Глен, осознает ли наше присутствие. Мама объяснила мне, что он постоянно теряет сознание и снова приходит в себя. Отис сидел рядом со мной, тяжело вздыхая, с расширившимися от возбуждения зрачками. Мне хотелось, чтобы и он тоже понимал меня, потому что я боялась за него. Меня тревожили его жизненная энергия, его возбужденность, его лай. Чувствовать себя отрезанным от окружающего мира — это как будто появилась высокая стена, за которой что-то движется. Вот так вначале все было у меня. Но у нас есть преимущество, которого нет у большинства остальных людей. Мы можем общаться знаками. «Линна, ты владеешь этим хуже остальных, но ты все равно должна знать основные знаки нашего языка, ведь так?» «Да, я...» — начала была она, но я не дала ей договорить. «Покажи знаками», — сказала я. Улыбнувшись, Лина кивнула и очень старательно, сосредоточенно начала показывать. «Мне потребуется какое-то время, чтобы освоиться, но в конце концов я справлюсь. Таким образом, мы не будем отрезаны друг от друга», — продолжала я. Возможно, внутри чероки мы даже сможем разговаривать шепотом. Но, может быть, и это будет опасно. Так что сначала, когда веспы появится здесь, думаю, нам нужно будет молчать. Совсем молчать. До тех пор, пока мы не узнаем о них больше. Мама помахала рукой, привлекая мое внимание, и только после этого заговорила. «Все мы будем лицом друг к другу», — сказала она чтобы никто не чувствовал себя одиноким. Я улыбнулась. Мама знает меня слишком хорошо и понимает, почему я терпеть не могу ездить в машине. Остальные скоро сами это почувствуют. Видеть лица друг друга — это придаст всем нам силы, позволит общаться между собой в полной тишине. Подавшись вперед, папа нагнулся и посмотрел на Глена. Он что-то ему сказал, затем обернулся и повторил то же самое для меня. Я ему сказал, что мы будем рядом. Я кивнула. Отис заскулил, и я взъерошила ему холку. Папа посмотрел на собаку. «А что, если нужно, будет в туалет?» спросил Джуд. «Сделаем это сейчас», сказала я. «А если приспичат в машине, будем это делать в багажном отделении». «Будет вонять», заявил Джуд с тем отвращением, выразить которое способны только маленькие мальчики. «Ты к этому быстро привыкнешь», — ухмыльнулась я. Брат показал знаками непристойность, которую больше никто не видел. «Мы возьмем одно ружье», — сказала мама. «Второе останется у Глена». «Но мы не сможем ими воспользоваться», — напомнила я. Вся затея с оружием меня шокировала. Каждый раз, когда я моргала, у меня перед глазами появлялись два черных дула, направленные на меня двустволки. Воспоминания об ударной волне выстрела, потрясений на лице незнакомца, раздробленной, окровавленной ноге его жены были просто жуткими. «Это на потом», — сказала мама. «Когда будет безопасно выходить из машины?» «Просто для самообороны». Мы так много не знали про потом, и я почувствовала, что все взоры обращены на меня. Родные ждали, что я скажу еще что-нибудь. Я следила за новостями, собирала информацию, строила свою собственную картину происходящего, в том числе на основании слухов и предположений о сущности веспов. Однако в действительности мне было известно немногим больше, чем остальным. «Люди голодают», — сказала я, «запертые в подвалах или закрытых зданиях. Они молчат, не шумят. Но я не думаю, что перемещаются все веспы». Молодняк вылупляется и улетает, но те, кто откладывает яйца, остаются. «Где они откладывают яйца?» — спросил Джут. «В своей добыче», — ответила я. «Что, прямо в людях?» Я ничего не ответила, остальные тоже молчали. «В глазах и во рту?» Линна пробормотала что-то, и Джут выпучив глаза, посмотрел на Глена. Все умолкли. Прохладный ветерок принес запах дыма. Я увидела, как все родные разом посмотрели куда-то мне за спину и предположила, что прозвучали новые выстрелы. У меня не было никакого желания оборачиваться и смотреть. «Мне и так предстоит много всего увидеть», — подумала я. И по моей спине пробежала дрожь, гораздо холоднее ветра, гуляющего над голыми холмами. «Мама встала. Нам нужно приготовиться», — показала знаками она. «Давайте убедимся в том, что мы все предусмотрели». «Как мы можем предусмотреть все, если мы ничего не знаем?» – подумала я. Но сделала глубокий вдох и постаралась совладать со своими нервами. Сейчас было не время для паники. Сейчас настало время соблюдать тишину. Папа собрался подогнать широкий поближе к опрокинутому Лендроверу. Но я увидела, что они с Гленом о чем-то горячо спорят. Я не разобрала ничего из того, что говорил папа, но дело кончилось тем, что он оставил чуроки там, где тот стоял, и вернулся к перевернутой машине. «Это на тот случай, если он будет шуметь», — подумала я. «Глен не хочет подвергать нас опасности, если станет кричать от боли». Мне захотелось опуститься на корточки и поговорить с ним, но я понимала, как это будет трудно. Глен умел показывать жестами лишь несколько основных фраз, а поскольку губы у него распухли и лицо залито кровью, читать по губам я не смогу. Разговор получится односторонним, а я знала, как это тяжело. Поэтому я занялась подготовкой чероки. Мы разобрали пакеты, лежавшие в багажном отсеке Лендровера, и отложили то, что не было испорчено вытекшим бензином. Консервы, несколько пакетов макарон, бутылки с лимонадом и питьевой водой. Одежда пропахла бензином и стала непригодной, но мама разложила на плоском камне сушиться патроны к ружью. Она тщательно проверила обе двустволки, затем зарядила одну и присела рядом с Гленом. Она провела вместе с ним какое-то время, затем встала и вернулась к нам уже без ружья. Ружье скрылось в разбитом окне, его забрал Глен. Я вопросительно посмотрела на маму, и та показала знаками. «Мой дед несколько раз брал меня с собой на охоту, когда мне было столько же, сколько тебе сейчас». «У тебя боевая мама». Линна протерла снаружи стекла чероки, чтобы нам было лучше видно. Папа прошелся вниз по склону, изучая дорогу в долину, на тот случай, если настанет время ехать. «Если когда-нибудь настанет такое время, когда мы рискнем завести двигатель», — подумала я. Будущее было голым, мрачным местом, накрытым пологом неизвестности и окрашенным страхом. В два часа дня страхи обрели воплощение. «Веспы!» — прошептала я. «Мама, папа!» «Веспы!» Я указала в сторону запруженной дороги вдалеке. Над несколькими горящими машинами все еще поднимался дым. Военный блок-пост оставался на месте. Я присмотрелась внимательнее, гадая, не ошиблась ли я, просто предположив худшее при виде облака точек в воздухе. Но затем я заметила на земле движение, начавшееся наверху склона, где дорога появлялась из-за гребня. Паника раскатилась стремительно. Люди побежали. Они хлынули вниз по склону мимо стоящих машин и живой изгороди, растущей вдоль дороги. Одежда всех цветов, головы трясутся, отдельные силуэты падают и тотчас же поднимаются, чтобы продолжить бегство. «Наверное, они кричат», — подумала я, вопреки всему, надеясь на обратное. В воздухе над ними носились бледные тени. Они кружились, беспорядочно метались из стороны в сторону, падали вниз и взмывали вверх. Пойманные в ловушку люди тотчас же оказались захлестнуты волной веспов. Кто-то попытался бежать в поле, бросив машины и своих близких. Кровожадные твари устремились следом и, догнав свои жертвы, обрушились на них. Мельтешение стрельбы среди военных машин, вспышки выстрелов, облачка дыма и туча веспов быстро накрыла блокпост. «У меня на глазах умирают люди», — подумала я, охваченная ужасом, безотчетным, парализующим. Почувствовав за спиной какое-то движение, я инстинктивно пригнулась и, оглянувшись, вскинула руку, защищаясь от опасности. Но это ко мне подошел папа. Взяв за руку, он мягко увлек меня к Чироке. Мама, Джуд и Линна уже были внутри. Папа тоже забрался в машину. Я оглянулась, еще Отиса. Он стоял на полпути между чероки и опрокинутым лендровером, смотря вверх по склону, ощетинившись, оскалив клыки. «Отис!» — шепотом позвала я, легонько топнув, как поступала всегда, когда подзывала его к себе. Собака не обратила на меня никакого внимания. Я обернулась, еще взглядом, на кого он рычит. Появившиеся из-за гребня бледные тени спускались к нам, рыская по сторонам. «Отис!» Окликнула я уже громче, и собака, пробежав мимо меня, запрыгнула в машину. Я забралась следом за ней назад, и, ухватившись обеими руками за ручку двери, потянула ее на себя, но в последний момент остановилась, не зная, захлопывать ли ее. Протянув руку, Линна хлопнула дверью. Я прочувствовала удар. Все мои близкие застыли. Затем мы как один обернулись и посмотрели на Лендровер. С этого места разглядеть Глена было трудно. Я смогла увидеть только голову и руку, темный силуэт лежащего рядом ружья и лужицу крови, натекшую под ним на потолке перевернутой машины. Глен застыл совершенно неподвижно. Мне очень хотелось надеяться на лучшее, потому что он знал, что происходит. По-прежнему смотря в ту сторону, я схватила чью-то руку. Чью именно, я не могла сказать. Мама и папа сидели спереди, я, джут и Линна сидели сзади, а Отис, привыкший ездить в багажном отделении, уже запрыгнул туда. Прилетели веспы. Их оказалось не так много, как я ожидала. Несколько тварей прилетели слева, и, сделав круг над чероки ленд Лендровером в паре метров над землей, полетели дальше. «Должно быть, они обладают эхолокацией, как летучие мыши», — подумала я. До сих пор эта мысль не приходила мне в голову. Если веспы слепые и охотятся на звук, они должны также каким-то образом ориентироваться в пространстве, определять, куда лететь. И они были жуткими. Размером с крупного котенка, кожистые крылья размахом примерно вдвое больше тела, чешуя или шкура тошнотворного бледно-желтого цвета, Длинный хвост, похожий на несколько расщепленных щупалец, огрызки ног в нижней части тела и зубы. Я разглядела зубы еще когда твари пролетали мимо, потому что они были обнажены. Маленькие, но сверкающие, губы оттянуты назад, словно складки кожи, и разинутая пасть, готовая напасть, вцепиться, сожрать. И страшнее всего была их неестественность. Этих существ просто не должно было быть здесь. Они были похожи на оживший рисунок чудовища, сделанный ребенком. Все причуды исчезли. Остались только ужас и уродство. Веспы напомнили мне глубоководных рыб, безобразных, незрячих. Я всегда принимала природу такой, какая она есть. Если мы смотрели по телевизору передачу о живой природе, в которой львы ловили зебру, и мама делала какое-то замечание насчет бедного существа, я отвечала, что львам тоже нужно жить. Но эти твари? Они разбили в естественное равновесие. Это какие-то мутанты. Эпидемия чумы. Вдоль Чироки не спеша пролетел весп, размерами крупнее остальных. Вероятно, сначала я увидела молодняк. Но это определенно была взрослая особь. Задев крылом по стеклу, весп оставил на нем влажный размазанный след, и отис оскалился. Взяв его за голову, я шепнула очень тихо. «Отис, не надо!» Почувствовав рукой вибрацию рычания, я оглянулась на остальных. Все в ужасе смотрели на нас собакой, широко раскрыв глаза. Джуд плакал, втиснувшись в промежуток между передними сиденьями, чтобы мама могла его обнять. Наши родители сдержали свое обещание и развернулись на сиденьях, чтобы мы могли видеть друг друга. Линна сидела, распрямив спину у противоположной двери, играя желваками. Она казалась сильной. Я всегда думала о ней так. И сейчас ее взгляд оставался холодным, на лице застыла решительность. Мама держала ружье, направленным вверх. Папа перевел взгляд с меня на собаку, затем, поймав мой взгляд, беззвучно произнес «Уйми его». Обернувшись к багажному отделению, я медленно, осторожно привлекла Отиса к себе. Сначала он сопротивлялся, затем сам отдался в мои объятия. Я почувствовал у него глубоко в груди рычание, но он больше не скалился. Что-то ударилось в чероки. Ощутив, как содрогнулся кузов, я подняла взгляд и успела увидеть смазанное пятно на заднем стекле. Еще три или четыре веспа приземлились туда же, стараясь ухватиться за стекло своими странными выростами на брюшке. Не удержавшись, они упали и улетели прочь. Это было подобно начавшемуся снежному бурану. Вниз по склону холма хлынули веспы, скользя из стороны в сторону, лавируя между торчащими из земли камнями и деревьями, время от времени останавливаясь, чтобы покружить над чем-то, что их заинтересовало, после чего двигаясь дальше. Я увидела, как некоторые из них ловят в полете птиц, повторяя их траекторию, после чего набрасываясь на них. Один весп спикировал на землю, и тотчас же еще несколько тварей устремились следом за ним к невидимой добыче. Сначала это были лишь разрозненные группы, но буквально в какие-то считанные минуты налетели целые полчища. Одно существо, подлетев к чероки, мягко ткнулось в стекло рядом с мордой Отиса. Собака залаяла. «Отис, не надо, не надо!» — прошептала я, но было уже слишком поздно. Отис словно обезумел, перестав обращать внимание на все, кроме веспов. Не переставая лаять, он тыкался мордой в стекло, стараясь схватить зубами создание, висящее с противоположной стороны. Весп быстро взмахнул крыльями, словно щупальцами по стеклу, затем нашел какую-то опору ниже, затем его тело напряглось и загнулось, повинуясь сильным мышцам, и он провел зубами по стеклу, оставляя глубокие царапины. Подоспели другие веспы. Схватив за плечо, папа развернул меня лицом к себе. «Сделай так, чтобы он умолк», — сказал он, и я увидела, что все страшно перепуганы. Джуд забрался на переднее сиденье к маме. Лина откинулась назад, схватившись за лицо. Позади нее три вес поударили в стекло и принялись его царапать. Я привлекла отца к себе и, перевесившись через спинку сиденья, прижалась к губами ему к уху, повторяя. «Отис, не надо!» В эти слова я вложила столько повелительности, сколько смогла. Вырвавшись, собака прыгнула на заднее стекло, к которому уже прилипли несколько веспов. Отлетев от стекла, она растянулась на полу багажного отделения и тряхнула головой, разбрызгивая слюну. Затем Отис вскочил и снова начал лаять, прыгая кругами. Я увидела сквозь свору тварей, напавших на чероки, как со всех сторон к ним слетаются другие веспы. «Должно быть, они обмениваются какими-то сигналами, как пчелы!» — мелькнула у меня мысль. Кто-то начал колотить меня по спине. Неуклюже развернувшись на сиденье, я увидела, как Джуд машет кулаками. Заливаясь слезами, он сказал «Пусть он замолчит!» Наверное, брат кричал во весь голос, потому что папа оттащил его назад и зажал ему ладонью рот, нашептывая какие-то ласковые слова. Отец, пожалуйста!» — взмолилась я. Но собака была возбуждена и в то же время перепугана. Шерсть у нее стояла дыбом, зрачки расширились, она бросалась на стекло, к которому прилипли веспы. Те царапали стекло своими мерзкими зубами, и в некоторых местах оно уже покрылось глубокими царапинами. Я не могла себе представить, как какое-либо живое существо прогрызет себе дорогу внутрь машины. Это же невозможно, правда? Но тут же я подумала, что возможно все. Все зависело от того, как долго веспы будут продолжать свою атаку, и как долго они будут помнить про шум, если мне все-таки удастся угомонить Отиса. Отис, собака большая, сильная, и только когда Линна, перегнувшись назад, помогла мне... Нам вдвоем удалось прижать его к спинке заднего сиденья. Я попыталась зажать ему пасть правой рукой, но Отис дернул головой и снова залаял. Я попробовала снова схватить его за голову, но он лязгнул челюстями. Он промахнулся, но я отпрянула назад, потрясенная, в ужасе. Отис еще ни разу никогда не пытался меня укусить. Новые веспы уселись на машину, стуча по кузову и стеклам. Теперь их было уже так много, что в салоне Чироки стало темно. Солнечный свет плясал и трясся, проникая между телами отвратительных тварей, ползающих по окнам. Мне захотелось кричать: Как и Джуду, я прочитала это по его глазам. Наверное, остальным было еще более жутко, поскольку они к тому же слышали удар веспов по кузову, скрежет зубов по стеклу, и лай отиса, неумолимо увлекающий нас катастрофе. Вдруг что-то произошло. Я почувствовала это потому, как изменился характер напряжения в чероки. Все разом повернули голову вниз по склону к лендроверу, и несколько веспов, оторвавшись от стекол, устремились в ту сторону. Стекло осталось перепачканным их выделениями, местами помутневшее от царапин, оставленных зубами но теперь было очевидно что лэндровер стал новой и более привлекательной добычей что произошло шепотом спросила я на чероке оставались лишь несколько веспов и отис просто часто дышал прекратив лаять глен беззвучно произнесла линна и я все поняла только не это прошептала я «Мама и папа прильнули к лобовому стеклу, затаив дыхание, чтобы стекло не запотевало. Я разглядела, как веспы со всех сторон слетаются к ленд -роверу. Многие уже уселись на опрокинутую машину и неуклюже заползали внутрь. Похоже, грациозно вели они себя только в полете. Одни падали на землю неподалеку и дальше ковыляли пешком, другие залетали прямо в салон сквозь выбитые окна». Разбитое стекло водительской двери было обращено вверх по склону, и временами оно превращалось в сплошную копошащуюся бледно-желтую массу веспов, вероятно, борющихся друг с другом за право первым добраться до того, что было внутри. Вверх взметнулось месиво окровавленных изуродованных тел и облако дыма. Дымящиеся мертвые твари усыпали землю вокруг Лендровера. Но брешь, проделанная в облаке веспов, Быстро затянулась. «Что он сделал?» – прошептала я. Выстрелил из ружья, показала знаками мама. А теперь он кричит. «Все еще кричит?» Но мне никто не ответил. Мы все были не в силах оторвать взгляд от происходящего. Линна попыталась было закрыть Джуду глаза, но тот стряхнул ее руку и больше она не пробовала. Меня била дрожь. Чем сильнее я старалась гнать прочь мысленные образы того, что происходило с Гленом, тем больше я видела. Папа обернулся, но я не смотрела ему в лицо. Не могла смотреть. Я смотрела на то, что происходило с нашим другом. У меня не было никаких сомнений в том, что Глен сделал это ради нас. Он увидел и услышал то, что происходило, и даже несмотря на то, что он, вероятно, уже считал себя обреченным, Принятое им решение не стало менее ужасным. Он пожертвовал собой ради нас. Слезы затуманили мой взор, но я сердито их вытерла. «Что?» — спросил Джуд. Толкнув меня в бок, он повторил свой вопрос, чтобы я увидела. Но больше никто ничего не сказал. Все мы были в равной степени потрясены и подавлены. Папа пробрался между передними сиденьями, и я отпрянула в сторону, прижавшись к двери, потому что не хотела, чтобы он меня обнял. Мне было не по себе принимать утешение в то время, пока Глен еще страдал. «Он умирает прямо сейчас», — подумала я, продолжая смотреть, поскольку считала своим долгом быть свидетелем его смерти. Несмотря на то, что я ничего не могла различить сквозь беспорядочно мельтешащую свору веспов, я видела последние мгновения Глена. Сколько я себя помнила, он был рядом. Мой дядя Глен. И вот теперь он умирал. Но папа не задержался на заднем сиденье. Протянув руку, он забрал у мамы ружье. Я перехватила ее взгляд и все поняла. Я не закричала. Сделать так значило бы предать жертву, принесенную Гленом. Вместо этого я стала бороться, набросилась на папу, пытаясь помешать ему перелезть через сиденье в багажное отделение. Но я не успела. Папа перебрался назад, и Отис радостно подскочил к нему, облизывая ему лицо и поднимая морду, чтобы завыть. От этого звука у меня всегда на глазах наворачивались слезы, даже несмотря на то, что он сохранился лишь в моей памяти. Это было выражение чистой радости. Однако вой так и не прозвучал. «Нет», — прошептала я. Только это я и позволила себе. Мама увлекла меня назад и закрыла мне глаза, но я вырвалась, оторвала ее руки от своего лица. «Я не ребенок, мать вашу!» Я смотрела, как папа душит собаку ружьем. Он хотя бы держался к нам спиной, стараясь оградить нас от худшего. Я видела брыкающиеся лапы Отиса, вздувшиеся мышцы у папы на спине. Наконец он опустился на колени, учащенно дыша, и только тут я дала волю слезам. Веспы продолжали пролетать мимо чуроки, больше не садясь на него». Я вдруг поняла, что папа не пытается отдышаться, а плачет.